Глава 21. Ночью мне не спалось. Тревожные мысли роились в голове, словно пчелы в тесном уле, и сердце сжималось от противоречивых чувств. Никогда прежде мне не доводилось испытывать такого унижения. До сих пор чувствовала на себе липкие взгляды гостей, отчего так и хотелось нырнуть в бассейн с головой и находиться под толщей воды, пока не померкнет последнее горькое воспоминание. Мало того, что эта мерзавка выставила стража чуть ли не насильником и совратителем невинных дев, так еще и сорвала праздник моих сестер. На близняшек было жалко смотреть. С этим вечером у них было связано столько надежд, столько мечтаний, но после эпатажного появления демоновой парочки ни о каком веселье уже не могло быть и речи. Под разными предлогами гости стали раскланиваться и прощаться, и меньше чем через час дом опустел. В какой-то момент я потеряла из поля зрения Морона. Муж исчез, а я до поздней ночи успокаивала, как могла, своих безутешных сестер и баронессу, тоже раздавленную этим ужасным происшествием. «Как он мог? Ну как он мог?» — причитала мама, нервно меря шагами спальни. «Такой позор! Этот противный герцог заявил, что его жена была околдована! Околдована! Как можно туманить разум юной неискушенной девушки?» Лишить ее невинности немыслимо. Такая сама, кому хочешь, мозги запудрит. Чем, в общем-то, опаль с превеликим удовольствием и занималась. Приходилось признать, в интригах ей не было равных. Он и к Сандру пытался до свадьбы соблазнить. Шмыгнув носом, совсем не вовремя решила посплетничать саланж. А Лоис с готовностью подхватила. Точно, точно. Тайком поил ее какой-то приворотной дрянью в Я зажмурилась почему-то подумалось о лавине, низвергающейся с вершины горы. Вот так и сплетни будут множиться, обрастая выдуманными подробностями, ядовитым плющом расползаться по городу. Не удивлюсь, если к концу недели Моран превратится в синюю бороду, а я стану соучастницей всех его богопротивных деяний или буду причислена к сонму несчастных жертв негодяя. «Ни один из вариантов меня не устраивал. Не хочу, чтобы мое имя полоскали, как какую-то грязную тряпку». Маман закатила глаза и театральным жестом приложила колбу руку. «Единая! А я-то так радовалась за свою кровиночку! Так радовалась!» Кажется, я только что снова перешла в разряд любимых дочерей. Надолго ли зависела от дальнейшего развития событий? «Бедная моя девочка!» — сокрушалась баронесса. Даже присела со мной рядом и нежно обняла за плечи. Всю жизнь теперь придется с ним мучиться. После двадцати лет, проведенных с вами, дорогая мама, мне уже ничего не страшно, чуть не сорвалось с языка. Много вовремя его прикусила. Я слышала, что Маркиз был с этой опаль, и после помолвки с Ксандрой не унималась Лаис. Что я говорила про сплетни? И ведь откуда-то выудили. Наверняка эту паутину из вранья... И лишь малой талики правды, а паль начала плести задолго до сегодняшнего вечера. Постепенно распускала слухи, а я, сидя в четырех стенах, ни сном, ни духом не ведала о планах злодейки. Уф, зря тогда толкнула ее в пруд. Лучше бы хорошенько приложила головой о мост, да там бы и оставила догорать. Ксандра, а ты завтра пойдешь смотреть на дуэль? допив успокаивающий настой, печально спросила саланж. Только этого не хватало. Возмутилась маменька, будто сестра сказала нечто крамольное. Он и так навлек позор на наше почтенное семейство. Между прочим, в нашем роду никогда не было прелюбодеев. И если кто и должен завтра принимать весь удар на себя, так только его светлость. Оксандра останется дома. О словах и в горе, и в радости ее милость, похоже, благополучно позабыла. «Думаете, он выживет?» Тяжело вздохнула Лаис. «Умираю от усталости. Лучше пойду к себе. Поспешно поднялась я, желая прекратить неприятный разговор. Пожелав сестрам и матери спокойной ночи, отправилась в противоположное крыло дома. Переоделась сама, не хотелось видеть даже служанку, и, устроившись в кресле возле окна, долго смотрела на рассыпанные по темному куполу звезды. Луна в дымчатом ореоле освещала сад холодным блеклым светом. Пока что она царила над городом, но пройдет всего несколько часов, и небо станет бледнеть. Горизонт окрасится алым. А может, и не только горизонт. Уже не сосчитать, сколько раз за эти недели успела разозлиться на Морона. Меня раздражала его деспотичность и то, что я многого не понимала в наших отношениях. Однако, даже в самые горькие минуты обиды я не желала ему страданий и уж тем более смерти. Даже в мыслях не могла допустить, что так внезапно вдовею. И если по вине опали с ним завтра что-нибудь случится, Пальцы мои сами собой сжались в кулаки. Если завтра мой муж погибнет, и ее треклятая светлость тоже долго не проживет. Понадобится, обращусь к самой мерзкой, богопротивной магии, но ее со свету живу. Как она пыталась жить меня, а теперь пытается добраться и до Морона. Тишину спальни нарушили тихие шаги. Думал, застану тебя спящей. Отец грустно улыбнулся. Приблизившись, мягко коснулся моих волос. Уже и забыла, когда он в последний раз гладил меня по голове. Такое ощущение, что в прошлой жизни. Я была у близняшек, только вернулась. Поднялась, уступая барону место. Но он не шелохнулся и остался стоять, с тревогой глядя в мое лицо. — С тобой что-то происходит. Вот только я никак не могу понять, что именно. В каре глазах родителя, в сумраке, казавшихся почти черными, отразилось беспокойство. Я сама уже давно поняла, что ничего не понимаю. И боюсь, если сейчас поделюсь с ним своими страхами, папа мне вряд ли поможет, только еще больше его растревожу». Фернан Лефиен был посредственным колдуном, впрочем, как и все в нашем семействе, за исключением меня, конечно же, потому как я колдуньей и вовсе не являлась до недавнего времени. Помню, когда дедушка был жив, все жаловался, что сын увиливал от уроков, и был выгнан из колледжа за неподобающее поведение. Это маг -то земли. Было сложно представить, что папа мог вести себя плохо, даже будучи подростком. А после колледжа родители устало уже не до упражнений в магии. Он рано женился на моей матери, Ортонс, в девичестве мадемуазель Клавье. А вскоре после свадьбы скончался дедушка, и все заботы в одночасье легли на плечи молодого барона. Сколько себя помню, его лицо, крупное и, наверное, не самое привлекательное, с резкими, как будто выточенными из камня чертами, мясистым носом и квадратным подбородком, Но такое добродушное и открытое, часто омрачало тревога. Пупа все время пребывал в заботах об имении и о том, как обеспечить более-менее сносное будущее своим пятерым детям. Его широкий лоб уже давно избороздили глубокие морщины, они же залегли вокруг ярких выразительных глаз. Надеялась, после сегодняшних смотрин, эти злосчастные складки наконец разгладятся, ведь барону больше не придется переживать за судьбу младших дочерей. Но эта тварь-опаль все испортила. Снова. Если кого и следовало вызвать на дуэль, так только ее. И голема создать побольше и поагрессивнее, чтобы раздавил, как букашку, в считанные секунды, очистил бы мир от такой дряни. «Ксандра, милая, поговори со мной» вывел меня из задумчивости отцовский голос, в котором слышалось нежность и беспокойство. «Ты очень изменилась за эти недели. Твои глаза!» — неуверенно проговорил родитель, словно опасался, что обильные ежевечерние возлияния могли спровоцировать у него галлюцинации. «Я бы с радостью поделилась с тобой ответами, вот только у меня их нет». «Значит, стоит поискать их вместе». Отец привлек меня к себе, коснулся поцелуем моей макушки И снова с нежностью погладил, прошептав. «Лучше останься завтра дома». «Тоже переживаешь, что на меня будут пялиться все, кому не лень и злословить мой адрес?» усмехнулась горько. Отец помедлил, прежде чем ответить. «Боюсь, если твой муж потерпит поражение, тебе не захочется этого видеть». «Он не потерпит поражение». Несмотря на все старания оказаться уверенной и спокойной, я не сумела сдержать дрожи. «Приятно знать, что хоть кто-то в меня верит», — раздался от двери голос мессира мужа. Вот уж точно отморозок. Хоть бы капелька волнения во взгляде, хоть бы какое-то проявление эмоций, но нет. И его грешная светлость, якобы околдовавшая самую чистую, наивную и неискушенную деву на всем белом свете, был, как всегда, невозмутим. «Думал, уже спишь». «И почему все так жаждут уложить меня пораньше в койку?» «Да вот что-то бессонница разыгралась. Сама гадаю, от чего бы это?» — хмыкнула я. «Могу я поговорить со своей женой наедине?» Оставив без внимания мой сарказм, обратился к барону Дешалон. «Постарайся все же поспать, милая». Отец снова поцеловал меня на сей раз в лоб и тихонько добавил, «А завтра мы продолжим наш разговор». Его милость ушел, и мне вдруг показалось, что с его уходом из спальни исчезло тепло. И в ней снова воцарился зимний холод. Даже представить себе не могу, каково тебе сейчас. Мурон не пытался приблизиться, стоял на пороге спальни, словно боялся, что я его оттолкну. А ей сама не знала, чего больше хочу. Оказаться от него как можно дальше или прижаться к сильной груди. Вдруг другой такой возможности уже не будет. Мне жаль, что из-за моих ошибок страдаешь ты. И вы, милость, прав, тебе не следует завтра ехать со мной. Лучше останься дома. «Снова желаете посадить меня под замок, сударь?» Невесело пошутила я. «На сей раз не выйдет. Придется вам терпеть мое присутствие все следующее утро». Не знаю, может, показалось, но в какой-то миг в глазах стража мелькнуло удивление, а губ коснулась теплая улыбка. «Действительно сделаешь это ради меня?» «Не хочу, чтобы все думали, что я, поддерживаю лживые сплетни, и тоже считаю тебя виновным». Он все-таки подошел ко мне, а я все-таки приникла к нему, вдохнула ставший таким родным запах его кожи, чувствуя, как выдержка оставляет меня и глаза начинают щипать от слез. «Прости за измену». Не сразу, спустя какое-то время, — прошептал Моран. «Почему голем? И если Дальбре так хочется постоять за честь своей жены, пусть бы сам и сражался, тоже мне рыцарь». Преступник в глазах общества не он, а я мягко возразил Маркиз, покрывая невесомыми поцелуями мои виски. По закону его светлость не обязан рисковать жизнью, а вот мне за свою придется побороться. Дурацкие законы. Мурон тихонько рассмеялся, а потом, неожиданно посерьезнев, попросил. «Александрин, хочу, чтобы ты мне кое-что пообещала». Вопросительно посмотрела на мага. Мне не понравился ни его тон, ни его мрачный полный горечи взгляд. И если я все же потерплю поражение, почувствовав, как я напряглась, страж поспешно уточнил, чего, конечно же, не случится. Но если вдруг, пообещай, что мой подарок, этот кулон, пропустил он между пальцев золотую цепочку, похоронят вместе со мной, что ты расстанешься с ним без сожалений. «Ты не умрешь!» Порывисто воскликнула я. «Не умрешь, и хватит об этом!» «Пожалуйста, мне не просто даются эти слова». Вдруг замолился страж, чего никогда не делал. «Пообещай, что выполнишь мою просьбу!» Не отстал, пока я, обескураженная странным поведением мужа, совсем скоро произойдет судьбоносная для него битва, а он думает о колонии, не проронила тихо. «Обещаю!» Коснувшись напоследок искусанных от волнения губ, мимолетным поцелуем Морон оставил меня одну. Наедине стерзающее сердце тревогой, которая стремительно перерастала в панический страх.